Моё положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля, и за несколько соот миль от обычных торговых морских путей. И я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте,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 Я вдруг сообразил, что потеряю счёт времени из-за отсутствия книг, перьев и чернил, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Чтобы избежать этого, я выдрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: Здесь я ступил на берег 30 сентября. 1659 года, которую прибил на крест к столбу. По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубки, а через каждые 6 зарубок делал одну подлиннее. Это означало воскресенье. Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал ещё длиннее. Таким образом, я ввёл мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, привезённые мною с корабля, как было сказано выше, в несколько приёмов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу.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 Оказалось, три Библии в хороших изданиях. Я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со всеми вещами. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе три католических молитвенника и еще какие-то книги. Их я тоже забрал. Я должен еще и помянуть, что у нас на корабле было две кошки и собака.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 дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я пользовался сначала тяжёлой деревянной дубиной, а потом вспомнил о железных ломах, привезённых мною с корабля, и заменил дубину ломом. Но тем не менее, вбивание колёв осталось для меня одной из самых утомительных и кропотливых работ. Но что из того, если мне всё равно некуда было девать время. А по окончанию постройки я не предвидел для себя другого дела, кроме как скитаться по острову в поисках пищи, чем я и без того занимался почти каждый день. Настало время, когда я принялся серьёзно и обстоятельно обдумывать своё положение и вынужденные обстоятельства моей жизни и начал записывать свои мысли. не для того, чтобы увековечить их в назидании людям, которым придётся претерпевать то же, что и мне, ибо едва ли нашлось бы много таких людей, а просто чтобы высказать словами всё, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как не тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем,